Глава 19. Аида. Кровь. Её чертовски много. Это первое, что я заметила, когда проснулась. Утро наступило давно. Не знаю, сколько я проспала. Портьеры плотно задёрнуты, и я предприняла всего одну единственную попытку к тому, чтобы встать, а потом раздёрнула их. Всё болело. К дьяволу шторы? Тем более, что боль Подло усилилась, стоило потянуться к тумбе, где покоился мой телефон. Время послеобеденное. По-хорошему, сменить бы простыни. Вместе с этой мыслью пришёл ещё один образ. Он, воспоминание о том, что произошло ночью. Алихан. Его нет. И, наверное, уже давно пора свыкнуться с этой мыслью. Всё-таки замуж я вышла не за какого-нибудь рыбака. который занимался своими делами исключительно когда ему одному это нужно. Но становилось горько. И нет, я отказываюсь признавать это туровень моей боли. Отрицаю напрашивающиеся слёзы. Пальцы дрогнули всего раз, прежде чем я набрала заветный номер, попутно повторяя про себя каждую цифру несколько раз. Учитывая прошлое, хорошо бы поскорее запомнить. Абонент находится вне зоны действия сети. Услышала бездушное и холодное вместо проходящих гудков, сбросила, набрала другой номер. Этот абонент ответил почти сразу. Альп поздоровалась своеобразно. Слушаю вас, госпожа Аида. С готовностью отозвался охранник. Ты случайно не знаешь, где Алихан? Перешла сразу к основной сути. Ответом мне стала неловкая пауза и нерешительная: "Не могу сказать с точностью, сегодня <coughs> у меня выходной, госпожа Аида. Возможно, он отправился за тем, <coughs> кто побеспокоил вас вчера". Настал мой черёд испытывать неловкость. За Амиром пересилила себя и произнесла его имя вслух. А он нахмурилась. остался в компании двоих охранников, когда мой муж увёл меня с аукциона. Значит, и что это значит, рубить с ходу выводами я не осмелилась, но одно другого напрашивалось хуже. Он покинул здание фонда почти сразу после вас, госпожа. Минут 10 там пробыл не больше. Всё. Теперь я окончательно в ступоре. Его отпустили? уточнила на всякий случай. Не то, чтобы я вдруг отличилась особой кровожадностью, но знаю супруга что-то совсем не верилось, или же они скрывают от меня что-либо очень веское. В очередной раз запнулся охранник. Да, нам пришлось. Снова удивил меня. Их было куда больше, оправдался. Прошу прощения, госпожа Аида. Мы виноваты. Даже представлять себе не хотела, как отреагировал на подобные обстоятельства сам Алихан, раз уж Альп передо мной извиняется. Хотя виновным я его и других ребят вовсе не считала. Этот бесчестный прекрасно подготовился, и ему явно кто-то помог. Додумать дальше не успела. В дверь постучали, дверная ручка скрипнула и повернулась, а в приоткрывшемся проеме показалось лицо Мелек. «Доброго дня!» Услышала ваш голос, подумала, проверю, вдруг проснулись, улыбнулась девушка. Я кивнула и жестом разрешила войти. Если вдруг узнаешь, где Алихан, сообщи мне, ладно? Попросила я у Альпа, вернувшись к телефонному разговору. Тот заверил, что так и сделает, после чего отключился. Очень вовремя. Ведь возглас приблизившейся милек не услышал бы только глухой. Ох, госпожа Аида, сколько тут крови! Я сейчас всё быстренько уберу и поменяю. Вы не переживайте. Зато роторело выпаче в глаза на засохшие багровые пятна. С учётом, что постельное бельё светлое, выглядело и правда жутковато. И чего я это одеяло сразу не запахнула обратно. Теперь поздно. Тут мы все сидим и думаем: "Чего это вы вдруг так внезапно приболели? Не дай бог отравились чем, съели что-то не то или же простыли?" Продолжила щебетать служащая, снаровисто метнувшись к одному из шкафов. В нём нашёлся чистый комплект. А вот сил и стойкости, чтобы подняться на ноги, у меня настолько быстро не нашлось. Я невольно скривилась, пока усаживалась. Затем мы вовсе не сдержала тихое шипение пополам с ругательством. Едва опустила ступни на пол. Встать не решилась. Ниж живота прострелило жгучей болью. вынуждая согнуться и притихнуть в ожидании, когда станет терпимее. «Совсем плохо, да?» — заметила моё состояние девушка. «Давайте, помогу вам». Бросила бельё на кресло и встала рядом, склонившись, участливо разглядывая меня. «Знаете, у меня тоже так же, каждый месяц. Какое-то проклятие, иншаллах!» Сочувственно вздохнула и покачала головой. «Ой, а может, вам лекарство какое-нибудь принести? Я сейчас, сейчас. Вы немножечко потерпите, и я к Фидан сбегаю, и она всё...» «Не надо, к Фидан!» — отреагировала я гораздо резче, нежели стоила. Мелик вздрогнула и замерла, глядя на меня округлившимися от шока глазами. «Не надо, к Фидан!» — произнесла я уже мягче. И даже постаралась улыбнуться, как можно приветливее и с чувством вины. Лишь бы она не заподозрила ничего. Уж лучше пусть дальше думает, что у меня менструация. Заодно и всему дому доложит. А о чём лично я, ни капельки не сомневалась. У меня есть обезболивающее. Оно там в ванной, в шкафчике, добавила я себе в оправдание. Сработало. "Да вы не переживайте, с кем не бывает", улыбнулась застенчиво и примирительно Милек. Нужная баночка с таблетками вскоре тоже оказалась в моих руках. Я приняла сразу две штуки. Конечно, моментально не полегчало, однако я предприняла ещё одну попытку подняться на ноги с помощью моей болтушки-помощницы, довольно успешную. Нормально разогнуться не вышло, однако, накинув халат, до окна я всё-таки доковыляла. Портьеры раздёрнула милек. Осталась со мной рядом Тоже в окно уставилась. Посмотреть-то там явно было на что. Среди сочной густой зелени сада, залитого солнцем, я сходу насчитала 6 мужчин в чёрных пиджаках, незнакомых. И что-то стойко подсказывало: дальше по периметру виллы их дежурят куда больше. Господин Алихан сменил всю охрану, прокомментировала увиденное мной Милек. К нашим-то ребятам я уже привыкла, они хорошие, а эти, бр. И где он их только нашёл? Такие противные, вздохнула в искреннем негодовании. Представляете, сегодня утром доставщика даже не пропустили. Мне пришлось самой идти к воротам, чтобы забирать посылки для нашей Рамсултан. Говорят, требуется специальное разрешение, иначе нельзя. А я его где возьму? И что за разрешение такое? Нам теперь что, по каждой мелочи к господину Алихану постоянно обращаться? Пришлось всё самой тащить, ни один не помог. А ещё мужчина, называется. Фыркнула, помолчала всего секунду. Ой, да что это я тут сплетничаю? Прошу прощения, госпожа Ида, повенилась. Вы ведь с ней еле ничего. Я сейчас вам завтрак принесу или обед? Призадумалась. Не стало её останавливать. Даже если кушать потом не буду. Отвлеклась на пеликанье и из из-за пришедшего сообщения. Я всё видела и другим расскажу. Пусть все знают, какая ты шлюха, гласило оно с незнакомого номера. Воспоминания вчерашнего вечера снова хлынули горьким потоком, а в самом эпицентре девушка в чёрном платье Лицо, которое я едва ли достаточно чётко разглядела. Кажется, в её руке был телефон. Да. Именно его она сжимала, пока шеломлённо пялилась с приоткрытым ртом на меня, сидящую на рояле в компании мужчины, погубившего всю мою жизнь. В самом деле, успела сделать фото? Хотя нет. Не так. Не этим вопросом я должна задаваться. Неужели ты настолько тупая, Аида? «К чему всё пришло? И только по твоей вине! Разве возможно быть настолько неудачницей, как какой-то грёбаный магнит для всех проблем?» На глаза снова навернулись слёзы, а я вынудила себя не думать об этом. Хотя, кому я вру. Лишь об этом и размышляла, попутно призывая себя игнорировать продолжающуюся ломоту в теле, стоя под упругими, почти обжигающими струями, в душевой кабине. Легче не стало. Хотя боль притупилась в суставах, но не та, что выжигала зияющую дыру в районе солнечного сплетения. Никогда еще я не чувствовала себя настолько паршива. После того, как все-таки выползла из душевой, держась рукой за стену себе в подмогу, заново скривилась, повторно прочитав сообщение на телефоне. А потом... Ещё раз позвонила Алихану. Ии смени. Она, как назло, тоже не ответила. Весь мир против меня, что ли, сговорился. И весь его груз разом опустился мне на плечи. Забралась обратно в постель, укрылась с головой. К этому времени Милек не только принесла поднос с едой, который оставила с тихим пожеланием приятного аппетита, но и успела перестелить постель. Спасибо, сама тоже задерживаться не стала. К пище я так и не притронулась. Даже и не смотрела в её сторону вовсе. Просто лежала какое-то время. Ничего не хотелось, даже пошевелиться слишком большой подвиг для меня. Куда соблазнительнее просто лежать, никого не видеть и не слышать до утра. А ещё лучше дня 4. Может, неделю, месяц. пока не утихнет. Всё. Мысли, боль, гнетущее чувство безысходности. Стоило представить себе, что будет, когда неизвестное исполнит своё обещание, и вовсе становилось безобразно мерзко. Ведь тогда мне от свекрови в самом деле не спастись. Самая скверная во всём этом. Она будет в своём праве. И что тогда? Я не знала, опасалась даже предположить. Минуты и часы тянулись и тянулись, превращались в мучительную череду моих мысленных терзаний. И ничего больше. Просто наступил вечер, дверь в спальню отворилась едва слышно, почти незаметно. Куда отчетливее, неспешный стук каблуков по паркету. Ты ничего не съела за весь день? констатировала без лишних предисловий госпожа Эра. Если бы помимо одеяла я накрыла голову подушкой, и это бы меня от неё избавило, то обязательно бы именно так и поступила. Едва сдержала этот жгучий порыв. Но не спасёт же, а жаль. Как и моё молчание. Не дождавшись от меня ответа, свекровь дошла до кресла, жутким грохотом передвинула кресло ближе к постели, Слудя по звуку, а затем уселась в него. Если думаешь, что объявив его в голодовку, тем самым чего-то добьёшься, то ты глубоко заблуждаешься. Только себе вредишь из-за лишь этой глупостью моего сына. Дополнила безразличным тоном шахмаст старшая. Если бы это моя глупость действительно злила вашего сына, уверена, я обязательно была бы об этом в курсе. сорвалось с моих губ ответное вперёд мысли. Тут же прикусила себе язык. С каких пор я вдруг стала ей отвечать? Очередная глупость. А чтобы не выглядеть ещё тупее, вынужденно выбралась из-под одеяла и похвалила себя за то, что сумела сохранить лицо, не выдала ни единого признака заново пронзившей низ живота боли. Уселась на подушках, Так-то лучше. По-своему расценила мой жест свекровь. "Ешь", произнесла повелительным тоном. Свекровь в самом деле сидела в кресле рядом с постелью. Поднос, который принесла Милек, сменился другим. Суп в небольшой миске был определённо горячим. Помимо него аж три наполненных стакана. Один с водой, один с чаем, ещё один Коктейль. На этот раз шоколадный, судя по оттенку. И совсем не это заинтересовало меня. Брачный контракт, который лежал у неё на коленях. Так вот, зачем вы сюда пришли? продолжила я свою мысль уже вслух, мознув взглядом по документу. Через пару секунд бумаги перекочевали с чужих колен на мои. И за этим тоже Не стало 30 госпожа Ерем. Помня вчерашний наш с ней разговор по данному поводу, ожидала новый всплеск свойственного ей высокомерия. Но на удивление ничего такого в ней не ощущалось. Наоборот, цепкий взор оттенка стали смотрел с сочувствием. Это настораживало. И ещё больше. Алехано уехал. вариет. Заметила как бы между прочим с свекровью. Не сказал, насколько. Куда? Тоже, в общем-то, не сказал. Я узнала у Денис. Добавила тихо. В голове пронеслось тысячи теорий с причинами и следствиями того, почему он так поступил. Но то в моей голове. Вслух и abронила я, стараясь держать голос ровно. Не выдавать нервозности. «Тебе что-нибудь об этом известно?» Последовал закономерный вопрос. «Почему бы вам не узнать об этом у вашего сына?» Поинтересовалась я встречно. Госпожа Ирэм на мои слова криво усмехнулась. «Конечно, что-нибудь да должно быть мне известно. И она, и я, мы обе это прекрасно знали». Неспроста она спрашивала, но настаивать не стала. Достала свой телефон... Моя настороженность моментально преобразилась в приступ удушья. Словно удавку на шею накинули, а не руку с гаджетом протянули. Едва ли я смогу подобрать хоть одно вразумительное слово, если те проклятые фото уже у неё. Хотя не их она мне показала. Другое. Тоже со мной. Те, что когда-то кто-то выложил в социальные сети. У меня самой личного аккаунта не было. Отец запретил. Знаешь, мне стоило большого труда найти это, прокомментировала свекровь на цифровой картинке полной лиц. Один из многочисленных приёмов, каких в жизни Александра Димеркана было сотни. Большинство из них незнакомцы. Не всем меня представлял отец. предпочитая ограждать от влияния тех, с кем сам был вынужден общаться в силу своей деятельности. Я сама на этой фотографии с широкой радостной улыбкой слегка склонила голову к его плечу, глядела прямо в кадр, придерживая одной рукой бокал с золотистым напитком и одновременно подол пышного изумрудного платья, которое не успели вовремя подшить из-за спешки. А за моей спиной «Чуть правее и выше. Амир а-ля Лаби. Мерц Сакр! Если бы не знала, что именно искать, то и вовсе никогда не нашла бы». Продолжила она, сделала паузу, а последующая прозвучала с видимым оттенком укора. «Аида Дзимиркан. Самая трусливая часть меня моментально забилась в приступе паники». Это ведь самый явный и прямой намёк. И всё же вы меня в чём-то обвиняете? Расправила плечи и уселась ровнее, словно железную балку мне в позвоночник вогнали. А ещё представила себе, словно нет никакого Амира аль-Алабина на той фотографии. Как и нет его самого в моей жизни. Поскольку последнее чистая правда, то и с первой частью тоже особого труда не возникло. Хочешь соврать убедительно, начни с того, где есть истина. А на той есть какие-либо основания? Вопросительно выгнула бровь госпожа Ира. Разговор с самого начала напрягал, теперь и вовсе. Прежде вам никакие основания не требовались, отозвалась я гораздо враждебнее, нежели стоило. Похоже, банально устала притворяться или же сил не хватало. А свекровь С продолжением разговора не спешила. Выключила экран, отложила телефон на тумбу. Пересела на край постели, какое-то время просто молчала, а потом вдруг взяла меня за руку и крепко сжала её. Я знаю, почему ты вышла замуж за моего сына. И знаю, что не совсем по своей воле. Как и знаю, что ты не имела ни малейшего понятия о том, что в тот день Алихан должен был жениться на Элиф. Выдержала паузу. И если бы ты рассказала мне обо всём этом сама, с самого начала, вместо того, чтобы молчать, то наши с тобой отношения развивались бы совсем иначе. Похлопала по моей руке и приободряюще улыбнулась. Такой вариант развития событий был бы самым лёгким. Но тогда почему Алихан предпочёл иной? Вероятно, потому что Мои в отца убили. Сорвалось с моих губ тихое, слишком жалобное: "Я знаю, девочка. Жала мою ладонь крепче прежнего свекровь. Мне очень жаль, правда. Александр Демиркан действительно был очень хорошим человеком. Он столько добра сотворил для этого мира и моей семьи в том числе". Опять замолчала, но не надолго. "Думаю, ты тоже знаешь это". «Иначе бы не обратилась за помощью к Алихану». Вернулась к изначальному. «Зная я, с чего всё началось, конечно, я бы поняла тебя. Ты оказалась одна в трудной ситуации. Безусловно, мой сын сделал всё, чтобы помочь тебе. Будь я на его месте, я поступила бы точно так же». Не раздумывая ни секунды. Улыбнулась мягко. И вот вроде бы не сказала ничего из того, что я сама не знала. Однако та самая железная балка в моём позвоночнике позорно треснула, а затем сломалась. Меня согнуло пополам. Я буквально повисла на её руке, которую она меня до сих пор держала, и разрыдалась, как будто мне снова 6 лет. Мои слёзы не останавливались очень долго. Всё это время женщина терпеливо ждала, И ласково гладила меня по волосам. Всё пройдёт, будь уверена, мягко приговаривала она. Рано или поздно всё проходит со временем. А ещё, знаешь, я была такая же, как ты. Когда меня выдали замуж за отца Алихана, мне тоже едва 18 исполнилось, прозвучало с ноткой затаённой тоски. Так что я тебя очень хорошо понимаю. Хотя, если подумать, мне было куда проще привыкнуть со своей судьбой, несмотря на то, что замуж я не хотела и совсем не любила своего мужа. В день нашей свадьбы я заговорила с ним впервые. Усмехнулась с горечью. Тебе гораздо сложнее. Всё-таки ты выросла в других краях. У тебя другое воспитание и восприятие жизни. Я знаю, ты стараешься, и я вижу, Не думай, что я совсем бесчувственная и не замечаю ничего. Но этого недостаточно. Пойми. Я говорю это всё для твоего же блага, Аида. Мой сын никогда не откажется от тебя. И каждая твоя ошибка, как в случае с Метином и Калы, будет бить по нему, возможно, даже больнее, чем по тебе самой. Ведь он обязан твоему отцу своей жизнью. и будет вынужден прощать тебе что угодно, даже если в самом деле это не так, и в глубине души он считает совсем иначе. Алихан человек чести. Он никогда не скажет о чём-то подобном, чтобы ты не чувствовала себя ему обязанной. Ведь тогда вы оба будете вынуждены до конца своей жизни нести этот груз. Где-то здесь мои слёзы высохли, а перед глазами всплыл тот день, когда господин Шахмас предложил жениться на мне. Если это, конечно, можно назвать предложением. Скорее сделкой. Тем острее чувствовалось всё то, о чём она говорила. Вы совершенно разные, Аида, из разных миров. А Алихан очень похож на своего отца. Мой муж был трудоголиком. Да, он был рядом со мной на всех семейных торжествах и мероприятиях, Ой, ещё посетил мою спальню ровно два раза. И каждый раз это был определённый им заранее день. После ему не было до меня никакого дела. Ведь обо обеспечении тем, чтобы у его рода были наследники, он уже позаботился. Нет, я говорю это тебе не для того, чтобы ты меня жалела или сочувствовала мне. В конечном итоге И я нашла своё утешение и предназначение в своих детях. Ведь только им я была действительно нужна. Я рассказываю тебе об этой части своей жизни для того, чтобы ты понимала, именно так живут абсолютно чужие друг другу люди, вынужденные считаться семьёй и заключившие брак, потому что вынуждены. То есть говорите рано или поздно ваш сын от меня устанет сама не знаю почему от собственных слов стало противно и мерзко свекровь повторно усмехнулась знаешь почему я выбрала элиф потому что я очень хорошо знаю своего сына он рано повзрослел ему пришлось он привык всё контролировать алихан не умеет быть мягким не умеет прощать Порой его категоричность ранит очень глубоко и причиняет боль. Но он не меняет своих решений. Слишком скор на расправу. «Думаю, ты и сама успела ощутить это на себе в полной мере», — услышала я вместо ответа на свой вопрос. «И если я его мать, прощать априори мое предназначение, то ты...» «Ты не видела другой жизни, кроме той...» которую построил для тебя твой отец. Да, он был в самом деле хорошим человеком. Защищал и оберегал тебя от всего мира. Мне очень жаль, что его не стало. И ты в один момент оказалась одна против стольких обстоятельств, с которыми прежде никогда не сталкивалась. Я даже понимаю, почему ты приняла предложение моего сына. Что ещё ты могла сделать в той ужасной ситуации? Конечно, ты приняла ту единственную руку помощи, которую тебе протянули. Но ведь есть и другие варианты. Ты не обязана ломать себя. У тебя может быть блестящее будущее. Я знаю, ты упорно трудишься над изучением языков. Ты талантливая и преуспела во многом. Вот только не думаю, что Это тебе пригодится, если ты останешься здесь. Невестка нашего дома лицо нашей семьи. Она должна быть хорошо воспитанной, послушной, тихой и скромной. Она не может порочить имя семьи, пребывая в сомнительной компании. Не может разъезжать по миру куда вздумается и уж тем более работать. Её задача в этой жизни рожать наследников. Всё, что у тебя может быть в этом доме это я и твои будущие дети. Лале со временем вырастет и уйдёт в чужой дом. Она девушка. Такова её судьба. У нас так принято. Впрочем, раз уж некоторое время ты прожила в Эрят, тебе знакомо то, о чём я говорю. Разумеется, ты должна понимать. Если вдруг ты со временем решишь, что такая жизнь не для тебя, ты не сможешь уйти и забрать с собой своё дитя, даже не рождённое. Алихан ни за что этого не допустит. Та же Элиф прекрасно осознавала это, согласившись стать шахмас. Она с рождения воспитывалась с мыслью о том, что всё её существование это быть матерью наследника рода своего будущего мужа. Исааты ведь что в этой роли? Она не ждала любви и прочей чепухи, о которой грезят молодые девушки. У неё другие приоритеты в жизни. Её опора это родная земля, родители, которые так или иначе будут рядом. И знала, что её роль быть больше моей невесткой, чем женой Алихана. и достаточно высокого статуса в нашем обществе и уважения в глазах окружающих. Между тобой и Алиханом никакой любви тоже нет. И если изначально я посчитала иначе, и не взлюбила тебя за твою легкомысленность, то теперь всё ведь ещё хуже, девочка. Именно поэтому я сижу перед тобой. Я хочу, чтобы ты ответила в первую очередь для самой себя. Согласна ли ты прожить мою жизнь. Потому что если нет, если ты хоть немного благодарна моему сыну за всё то, что он сделал для тебя. Отпусти его. Я помогу тебе. Ты можешь выбрать любой уголок планеты. Я куплю тебе дом, сделаю так, чтобы ты никогда ни в чём не нуждалась. Ведь когда-то Александр спас мою семью. Я, как и мой сын, помню об этом. И отвечу добром на сделанное мне добро. Никто и никогда не узнает о том, где ты, в том числе и сама Лихан. У меня достаточно сил на это. Сейчас мне отвечать не надо. Ничего не говори. Просто подумай над тем, что я тебе сказала. Одно твоё слово, и я устрою тебе такую жизнь, какую ты только захочешь. Ту, которую ты действительно желаешь. Какой шанс выпадает немногим. Я правда молчала, смотрела на неё, на брачный контракт, который до сих пор оставался на кровати, хоть и помялся, и дальше тоже молчала. Хватит. Слов на сегодня и так хватает с избытком. Впрочем, это не только брачный контракт, заговорила вновь госпожа Ера. в том числе соглашение на случай развода. Достаточно просто подписать. Всё остальное можно решить без твоего участия, если понадобится. Я не подпишу это. Всё же нашлась с тем, что сказать ей в ответ. Вы не можете меня заставить, как минимум, до того момента, пока первую подпись не поставит сама Лихан. Означало ли это, что тем самым Я согласилась со всем остальным, что она обозначила: жить в этом доме, надеяться на внимание мужчины, который по последним событиям даже разговаривать со мной не желает, родить ему ребёнка в мои 18 из чувства благодарности. Жизнь за жизнь, кажется, именно такой была суть нашей с ним сделки, и я должна была помнить и понимать это. Вот только сама не знаю, когда вдруг стала воспринимать наш брак иначе. Возможно, напрасно. Именно поэтому мне так больно. Словно сердце из груди вырвали, и будет ещё больнее, когда сегодняшнее сообщение на моём телефоне воплотится в реальность. А потому, ну я вас услышала, не переживайте, завершила я этот тягостный разговор, потянувшись к стакану на подносе. С учётом, что и так не ела и не пила ничего целый день, выпила сразу почти половину того, что там было. Что именно, уже не важно. Как бы там ни было, мне действительно требовалось время, чтобы подумать. Если не о том, что сказала свекровь, то хотя бы о том, что переполняло меня саму. А единственные, кто мог бы помочь мне справиться с этим в этот день, Так и не вернулся.